Раздел 7. Здоровье, долголетие, омоложение, отношение с телом. Вопрос. Можно ли научиться любить и принимать свое тело, независимо от того, как ты выглядишь и сколько тебе лет? Дорогая, если бы ты видела себя так, как видит тебя Бог, ты не задавала бы этот вопрос. Если бы ты знала что ты вечно прекрасна и вечно молода. Да, ты говоришь о физическом теле, о биологической оболочке. Мне понятен твой вопрос и твой интерес к этой теме. Но знаешь ли ты, что твоя биологическая оболочка напрямую связана с состоянием твоего духа? Твой дух способен влиять на биологическую оболочку, Он способен внести в нее свою красоту, красоту духа. И если ты посмотришь на себя непредвзятым взглядом, ты увидишь эту красоту в своей внешности, видимой материальной внешности. Эта красота проявляется с каждым днем всё явственнее. По мере принятия твоим телом божественности происходит омоложение и сейчас ты выглядишь моложе, чем год назад. Ты ведь замечаешь это. Знай, пожалуйста, что твое тело может стать настолько молодым и красивым, насколько ты сама захочешь. Ты можешь преобразить себя вместе с Духом. Для Духа невозможного нет. Только не забывай сообщать Ему о своих намерениях. Но главное — Когда речь идет о любви, об истинной любви, состоит в том, что ты можешь любить себя и свое тело совершенно независимо ни от чего. Не ставь условий для этой любви. Не говори себе, что можно любить лишь молодое и внешне привлекательное тело. Это не так. Твоё тело – уникальный сосуд для твоего духа. Оно прекрасно всегда, каким бы оно ни было. Увидь эту красоту, цени ее, смотри на себя глазами любви, не теми глазами, которые осуждают, критикуют и выискивают недостатки. Подлинная любовь видит лишь совершенство. Может быть, тебе сейчас не очень понятно это, но начни видеть в себе и в своем теле совершенство». Делай это изо дня в день, и очень скоро тебе станет ясно, о чем я говорю. Аффирмации для принятия своего тела. Я Божественный Дух, получающий опыт земной жизни в человеческом теле. Мне дано это прекрасное тело, благодаря которому я могу жить на земле, двигаться, дышать, видеть, слышать, чувствовать. Мыслить, преображать реальность. Я благодарен телу, этому великолепному инструменту духа, за то, что оно дает мне так много возможностей и позволяет получать захватывающий опыт жизни на земле. Я принимаю мое тело таким, как оно есть, потому что именно это тело, такое как есть, идеальным образом приспособлено для меня для выполнения задач моего духа, для получения необходимого мне опыта. Я люблю мое тело и не променяю его ни на какое другое, потому что для меня не существует лучшего и более подходящего тела. Я люблю свое тело, я уважаю и почитаю свое тело, я забочусь о своем теле, и благодаря моей любви и заботе Мое тело расцветает, молодеет, преображается, ощущает скрытый в нем потенциал красоты. Моя внутренняя красота, красота духа проявляется в моем теле. Я есть прекрасная часть реальности. Я красив и внутренне, и внешне. Все во мне гармонично и сбалансировано. Тело и дух пребывают в единстве и тесном сотрудничестве. Мое тело – идеальный инструмент Духа. Я легко решаю все задачи Духа при помощи моего тела. Мой Дух идеально проявляется через тело. Мое тело – вместилище божественности. Я есть свет и любовь Бога, и отныне я больше не разделяю себя на тело и Дух. Я прекрасное божественное существо, создающее новую реальность, райский сад на прекрасной планете Земля. Вопрос. Дорогой Крайон, я выбрал путь просветления и чувствую большой прогресс и изменения к лучшему в своем внутреннем душевном состоянии. Но тело не исцеляется от болезней. Что я делаю не так? «Дорогой, ты все делаешь правильно. Прогресс, о котором ты говоришь, происходит на духовных уровнях, но тело, имеющее отношение к материальному миру, обладает гораздо большей инерцией. Все процессы идут медленнее, чем на уровнях духа, и подчас сильно запаздывают с точки зрения земного времени». К тому же телу бывает непросто перестроиться на новые уровни вибраций духа. С этим связаны твои физические недомогания. Ты можешь ускорить прохождение этого непростого этапа, если выразишь ясное, четкое, твердое намерение об исцелении тела. Есть ли у тебя уверенность, что ты достоин исцеления? Действительно ли ты уверен? Всем сердцем желаешь исцеления. Нет ли ограничивающих убеждений, мешающих этому? Найди ответы на эти вопросы, и ты откроешь для себя путь к здоровью. Будь уверен, что внутри у тебя есть мощный источник целительных сил. Ты можешь обратиться к духу с просьбой помочь тебе включить в действие этот источник. Ты увидишь что твои возможности по самоисцелению безграничны. Все зависит только от тебя. Аффирмации для подключения к внутреннему источнику целительных сил. Я прошу мою божественную природу проявить свое действие в моем биологическом теле. Я осознанно и с созидательными намерениями востребую исцеляющую, и омолаживающую силу Духа, я выражаю намерение исцелиться. Свет и сила Духа заполняют каждую клетку моего тела и работают во благо исцеления. Исцеление совершается в моем теле ежечасно, ежеминутно, ежесекундно. Процессы исцеления идут плавно, мягко, необратимо и безостановочно. Моё здоровье улучшается, мои клетки молодеют, я намереваюсь жить долго и поддерживать свое тело в состоянии молодости и здоровья. Мой Божественный Дух настолько активно силен, что нейтрализует все болезни. Никакие внешние воздействия, инфекции не имеют ни одного шанса подействовать на меня. Матрица здоровья работает в моем организме на клеточном уровне. Она постоянно поддерживает мое здоровье в идеальном состоянии. Все системы и органы моего организма силой Божественного Духа налаживают свою идеальную работу. Мои духовные и физические силы крепнут день ото дня. Вопрос. Я чувствую в себе потенциал целителя, я хочу помогать людям исцеляться, но у меня пока нет уверенности, что моих сил и возможностей для этого хватит, могу ли я быть целителем. Дорогой, ты удивишься, но целительство – это дар новой эры, который доступен для всех людей, готовых и желающих его принять. Приняв свою божественность, ты принимаешь и все ее дары. Один из даров – это способность к самоисцелению и к помощи в исцелении другим. Но начни все же с самоисцеления. Целитель должен сначала востребовать способности к исцелению для самого себя, и лишь после он может помогать в этом другим. Не исцелив сначала себя, не исцелишь других. Это закон. Помни и еще об одном важном законе. Ты не исцеляешь. Ты лишь помогаешь другим открыть свои собственные способности к самоисцелению. Не отдавай свои силы тем, кому помогаешь, но и не бери их силы, даже если будут предлагать. Твоя задача Показать другому человеку его собственные способности и его собственную ответственность за исцеление. Твоя задача – помочь другому человеку открыть его могущество, его силы. Если ты с таким намерением приступишь к целительской работе, тебя ждет успех. Аффирмации для открытия целительского канала Я есмь божественное существо света, я по праву принадлежу к моей божественной семье, являясь ее равноправным и полноценным членом. Как любое создание Бога, я получаю Его любовь ежедневно и ежечасно. Я по праву принимаю эту любовь, с наслаждением купаясь в ее мягких и теплых волнах. Сила божественной любви целительна. Я с благодарностью принимаю целительные волны энергии, направляемые мне Богом. Я исцеляюсь в этих волнах. Моё тело становится светлее, легче и моложе. Я обретаю здоровье на клеточном уровне. По праву божественного существа света Я наделён от природы мощным целительским потенциалом. Я прошу Бога благословить меня на пробуждение и активизацию этого потенциала. Целительные силы пробуждаются внутри меня. Я выражаю твердое намерение направить их на восстановление и укрепление моего здоровья. Я выражаю твердое намерение направить свои целительные силы на благо мне и на благо всем. Мой целительский канал раскрывается, чтобы пропускать мощнейшие божественные исцеляющие энергии. Силы исцеления нарастают с каждым днем. Я доверяю Духу провести работу исцеления в моем теле. Я есмь Божественный Дух в здоровом, молодом и обновленном человеческом теле на новой земле. Вопрос. Как прийти к гармонии тела и духа? Вы все двуединые существа, земные и космические одновременно. Вы и люди, и ангелы, и это уникальная ситуация, когда дух может проявить себя в биологической оболочке. Помните о том, что и дух, и тело достойны почитания и уважения. Пока вы живете на земле, заботьтесь и о духе, и о теле. А главное, заботьтесь о том, чтобы проявлять дух через тело, чтобы дух мог реализоваться на земле именно через тело. Помните, что на земле для духа просто нет иного способа реализоваться, как через тело. Все, чего желает дух, Все, что он хочет сделать, вы делаете только при помощи тела. Внимательно прислушивайтесь к желаниям духа и выражайте их в материальной форме. Именно так вы одухотворяете земную материю, приближая ее вибрации к божественному уровню. Именно так вы создаете рай на земле. Теперь вы понимаете, почему так важно – Не только мечтать, желать, выражать намерения, но и воплощать эти мечты, желания и намерения в материальном виде. Вы можете записывать мысли, рисовать, строить, выращивать цветы, лепить из глины, петь, танцевать, создавать красивые вещи и делать еще множество дел, которые есть не что иное как материальное выражение духа. Для этого вы пропускаете энергии духа через свое сердце, мозг, глаза, руки. Если вы делаете это, возникает гармония тела и духа. И не только дух, но и тело становится от этого сильнее, крепче, здоровее. Помните об этом. Творчество духа – это лучшее целительство для тела аффирмации, помогающие прийти к гармонии тела и духа. Я есть светлый божественный дух, призванный на землю, чтобы жить и действовать в человеческом теле, просветляя и одухотворяя земную материю каждым своим шагом, поступком, решением, мыслью, желанием, намерением, чувством. Я почитаю и принимаю свою двойственную природу ангела и человека. Я уважаю и почитаю мое тело, биологическую оболочку, призванную стать временным вместилищем духа. Я благодарю мое тело за то, что оно позволяет мне как духу жить на земле, двигаться, дышать, использовать все органы чувств и получать наслаждение, от увлекательного путешествия, каким является моя жизнь. Будучи одновременно духом и человеком, я являю собой божественный мост между небом и землей. Я являюсь связующим звеном, призванным соединить божественные энергии с земными. Я благодарю мою биологическую оболочку за то, что она, выполняя свои посреднические функции, способна вместить огромное количество божественных энергий в каждую свою клетку. С каждым днем я становлюсь все более чистым и совершенным проводником божественных энергий. Я являюсь каналом, через который божественные энергии поступают на Землю. Я владею совершенным механизмом трансформации земных энергий, в светлые энергии Духа. Я есть та точка, где встречаются небо и земля. Я почитаю и уважаю себя как существо двойной природы, божественной и земной одновременно. Я принимаю единство Духа и тела, которое позволяет мне явить собою высшее выражение божественного замысла. Я соединяю воедино Дух и тело объединяя их энергии, чтобы вернуться к Богу обновленным, совершенным существом, повысившим свои вибрации до небесного уровня. Что нужно делать, чтобы продлить жизнь? Три важных составляющих в этом процессе. Первое. Выполнять задачи Духа. Второе. Выражать намерение на продление жизни. Третье заботиться о теле, предоставляя ему качественную пищу и необходимый объем движения, возможность дышать хорошим воздухом и пить хорошую воду. Все это в ваших силах, но задачи духа пусть будут приоритетными, так как невозможно продлить жизнь тела, если его существование с точки зрения духа не наполнено смыслом. И еще, заботьтесь об этих трех составляющих не от случая к случаю, а ежедневно. Не стойте на месте, развивайтесь, двигайтесь по пути духа день ото дня. И если даже вам иногда кажется, что вы делаете шаг вперед и два шага назад, не отчаивайтесь и не останавливайтесь. Там, где движение, там жизнь, там ее продление. И это касается всех уровней вашего существа, как духа, так и тела. Аффирмации для продления жизни. Я есть божественный дух, путешествующий на земле, в человеческом облике. Задача духа нести на землю свет и любовь Бога. Отныне моя жизнь, подчинена этому высшему смыслу. Я твердо намерен подниматься, На следующей ступени по пути духа. Я выбираю свет и любовь Бога. Отныне вся моя жизнь направлена на преумножение света и любви Бога в себе, в пространстве моей жизни в окружающем меня мире. Я обращаюсь к моему божественному я с просьбой направить меня на путь решения высших задач духа и помочь наилучшим образом, Двигаться по этому пути. Я выбираю задачи Духа. Я выбираю путь к свету и любви. Всегда, везде, каждый миг моей жизни распространять свет и любовь Бога на земле отныне это моя главная цель и главный смысл моей жизни. Я выбираю жизнь, чтобы следовать задачам Духа. Я выбираю долгую, плодотворную жизнь, чтобы полностью реализоваться как дух в человеческом теле. Я выбираю жизнь. Вопрос. Как стать бодрым и сильным, поддерживать хорошее самочувствие в течение многих лет? Твой дух является бодрым и сильным. Твой дух знает, как поддерживать хорошее самочувствие так как он пребывает именно в таком самочувствии постоянно. Ты можешь передать эти свойства духа телу, ты можешь заложить эти программы духа в тело на клеточном уровне. Почему именно на клеточном уровне? Чтобы твоя ДНК ощутила это прикосновение духа и восприняла его как призыв к активации своих собственных программ силы, бодрости, хорошего самочувствия. Эти программы заложены в ДНК, но для их пробуждения нужен катализатор, каковым являются соответствующие программы Духа. Это программы, с которыми ты шел на Землю именно для того, чтобы вспомнить о них и проявить их. Когда ты выражаешь намерение принять Дух своим телом на клеточном уровне, ты активируешь эти программы. Дальше нужно лишь поддерживать их в активном состоянии. Это делается при помощи соответствующего намерения. Ты знаешь, как это сделать. Приступай к делу немедля, и ты увидишь результаты. Аффирмации для создания совершенного здоровья на клеточном уровне. Я есть Божественный Дух, пришедший на землю чтобы получать опыт в человеческом теле и нести божественные энергии в материальный мир, способствуя тем самым строительству рая на земле. Как дух я наделен совершенным здоровьем, как дух я наделен знанием о том, как создать совершенное здоровье на всех уровнях моего существа – в том числе и на уровне биологической оболочки. Сейчас я раскрываю это знание и позволяю ему работать. Сейчас во мне раскрывается способность воплощать здоровье духа в моем физическом теле. Мой совершенный дух передает информацию здоровья каждой клетки моего физического тела, клетки на уровне ДНК, воспринимают эту информацию Духа. В них зажигается свет Бога, свет совершенного здоровья. Мой совершенный Дух включает процессы исцеления во всех клетках, органах, тканях и системах моего физического тела. Процессы восстановления духовного здоровья охватывают весь мой организм. Процессы восстановления физического здоровья охватывают весь мой организм. Дух и тело в единстве и гармоничном взаимодействии обретают идеальное здоровье, омоложение, продление земной жизни. Вопрос. Как излечиться от тяжелой болезни? Нужно вернуться назад по тому пути, который привел к болезни, и выбрать новый путь, начать его с первого шага. Твоему духу известны причины, приведшие тебя к болезни. Ты можешь обратиться к духу с просьбой прояснить для тебя эти причины. Если ты сделаешь это с искренним и чистым намерением, ответ придет к тебе в доступной и понятной для тебя форме. А может быть, ты и сам уже знаешь какие ошибки ты допустил и в чем отступил от пути, предначертанного для тебя Духом. Имей мужество признать, что ты следовал не тем путем, который мог привести тебя к счастью и здоровью. Имей мужество повернуть назад и выбрать другой путь. О, дорогие, Дух знает, как порой трудно вам признавать свои ошибки. Как трудно вам меняться, но ваша жажда жизни и исцеления должна помочь вам. Если болезнь в самом деле тяжелая, то и перемены в вас и вашей жизни должны быть очень серьезными. Отважьтесь на них, потому что другого пути нет. Дам вам небольшую подсказку для многих из тех, кто страдает от тяжелой болезни, путь к исцелению может начаться с простых вопросов. Умею ли я любить и прощать? Умею ли я делать это по-настоящему, без притворства, без самообмана? И если нет, то как мне научиться этому? Дорогие, научиться любить и прощать, научиться жить в свете и в любви, Это достойная задача и весомая причина для Духа продлить вашу жизнь и исцелить вас от болезни. При условии, что вы ставите такую задачу искренне и со всей возможной для вас страстью, следуйте ей каждый миг своей жизни. Аффирмации для победы над тяжелой болезнью «Мне от природы дана сила». Сила моего Божественного Духа. Эта сила имеет власть над материей. Эта сила имеет власть над моим физическим телом. Эта сила имеет власть над болезнью и здоровьем. Сейчас я мобилизую все силы моего Духа для победы над болезнью. Я исцеляюсь духовно, я исцеляюсь физически. Болезнь дана мне как испытание, как проверка на прочность. Я принимаю этот вызов. У меня достаточно силы для победы. Я не сдаюсь и не сдамся ни при каких обстоятельствах. Это моя и только моя жизнь. Я принимаю на себя ответственность за то, как я живу. Я принимаю на себя ответственность за мое здоровье и мои болезни. Я и только я делаю выбор в моей жизни. Я принимаю решение исцелиться. Я принимаю решение жить новой, здоровой и счастливой жизнью. Я принимаю решение следовать законам и предназначению духа. Я прошу мой дух, мо божественное я, стать моим партнером в деле выздоровления. Я прошу помощи и поддержке, И при этом сам активно ищу и нахожу способы победить болезнь. Когда я действую в партнерстве с Духом, для меня нет ничего невозможного. Энергии исцеления очищают мой организм и несут мне здоровье. Я исцеляюсь, я возрождаюсь к новой жизни, я становлюсь полностью здоровым. Да будет так! Вопрос. Можно ли сделать так, чтобы полностью исключить болезни из своей жизни? Можно. Этот процесс уже идет. Человечество движется к здоровой жизни, к победе над болезнями. Создание земного рая предполагает и полное восстановление здоровья для каждого человека. Но пока этот процесс идет еще достаточно медленно и не очень заметно. Я подскажу вам, как можно его ускорить на индивидуальном уровне. Перестаньте воспринимать болезни как норму, как то, без чего не обходится ни одна жизнь. Начните воспринимать как норму лишь совершенное здоровье, потому что это и есть норма, норма грядущего человечества, ростки которого вы создаете уже сейчас. Считая болезни нормой, вы предоставляете себя в их распоряжение, даже не отдавая себе отчета в этом. Вы допускаете болезни в свое тело и в свою жизнь, потому что привыкли жить с болезнями. Перестаньте предоставлять себя болезням. Начните предоставлять себя исцелению. Начните предоставлять себя здоровью. Начните предоставлять себя тем целительным силам, которые несет в себе ваше божественное Я. Чем больше вы предоставите себя здоровью, тем меньше шансов останется болезням. Дорогие, будьте настойчивы, верьте в себя и свое могущество, и вы придете к полному избавлению от болезней. Вы сильнее, чем любая болезнь просто утвердитесь в знании об этом и востребуйте свою силу для обретения полной свободы от болезней, для восстановления совершенного здоровья. Аффирмации для освобождения от болезней и предоставления себя здоровью. Я есть Божественный Дух, получающий опыт жизни в человеческом теле. Тело дано мне, чтобы стать продолжением Духа,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 Вы можете исцелиться даже мгновенно, если захотите. В вашем теле, в молекуле ДНК, заложена матрица идеального здоровья. Дайте задание Духу помочь вам привести себя в полное соответствие с этой матрицей. Попросите Дух сверить состояние организма с ней и скорректировать это состояние так, чтобы вернуть ему здоровье. Но имейте в виду, что мгновенная коррекция может проходить через кризис. Поэтому, дорогие, старайтесь правильно оценивать свои силы. От незначительного недомогания действительно можно исцелиться мгновенно. Но если болезнь более тяжелая, лучше дать себе время на излечение. Доверяйте своему организму. И не перегружайте его слишком интенсивными процессами исцеления, если он не готов к ним. Дух может исцелиться мгновенно, телу уже это сделать сложнее. Поэтому, даже обращаясь к духу с просьбой о быстром исцелении, добавляйте. «Прошу сделать это наиболее уместными для меня темпами, так вы избавите себя» от возможных осложнений и неприятных ощущений. Аффирмации для настроя на быстрое выздоровление Моя истинная суть состоит в том, что я – Божественный Дух в человеческом облике, получающий опыт земного воплощения. Сейчас я вспоминаю свою истинную суть и возвращаю себе Своё изначальное божественное здоровье, становясь тем, кто я есть и таким, каким я задуман Богом. Я совершенен в глазах Бога, всегда был, есть и буду таким. Ничто не может изменить это, ничто, никакие болезни не способны лишить меня того уровня совершенства, который дан мне Богом. Сейчас я освобождаюсь от болезней и возвращаю себе свое божественное совершенство. Я достоин только хорошего. Отныне я принимаю из окружающей действительности только хорошее и не принимаю никакого дисбаланса и диссонанса. Я вспоминаю о моем чувстве божественного достоинства, согласно которому все то, что не соответствует, высшему божественному порядку вещей не способна войти в мою жизнь и повлиять на меня. Я достоин здоровья, я достоин исцеления я больше не позволяю болезням действовать в моем теле, в моей жизни в моем мире. я позволяю действовать исцелению. я призываю процесс исцеления начаться продолжиться и завершиться моим полным выздоровлением. Я призываю это происходить прямо сейчас. Да будет так. Вопрос. Есть ли способ быстро избавиться от боли? Боль сигнализирует о неблагополучии. Боль – это сигнал организма, что что-то не так. Это призыв о помощи. Боль проходит лишь в том случае, Если вы услышали сигнал и поняли его, и если вы принимаете меры помощи организму, реальной помощи, а не просто облегчение боли. Для облегчения боли ваша фармацевтическая промышленность придумала немало средств. Нет запрета на то, чтобы пользоваться ими. Дух вовсе не хочет, чтобы вы страдали от боли, и дух не имеет ничего против если вы всеми доступными средствами облегчаете ее. Но извлекайте уроки, делайте выводы. Исправляйте то, что разладилось, и делайте это не только при помощи таблеток. Если вы прислушаетесь к себе, вы получите ответ на вопрос о том, что хочет вам сказать эта боль. Вы можете обратиться к духу, с просьбой помочь вам понять, что хочет сказать боль. Вы можете обратиться даже к самой боли. Вы получите ответ, если искренне захотите его получить. И тогда у вас будут все шансы избавиться от боли навсегда. Поскольку боль – это лишь сигнал, зов о помощи, то, выполнив свою функцию, боль уйдет. А свою функцию она выполнит лишь тогда, если вы услышите сигнал, правильно расшифруете его и начнете действовать, оказывая необходимую помощь себе и своему телу. Аффирмации для избавления от боли Эта боль пришла мне в помощь. Я способен ее перетерпеть. У меня достаточно силы духа. Эта боль мне необходима. Я становлюсь сильнее благодаря ей. Прямо здесь и сейчас я закаляюсь этой болью и наполняюсь силой. Я благодарен этой боли за то, что она несет мне благо. Она устраняет последствия всех моих прошлых ошибок. Она очищает меня. Она исцеляет меня. Я благодарю боль как лекарство, исцеляющее, очищающее, преображающие дарующие силу. Эта боль не вечна, она проходит, проходит, проходит. Я благодарен боли за те дары, которые она принесла мне, я принимаю эти дары и с благодарностью отпускаю боль от себя. Мне больше не нужна боль, я больше не предоставляю себя в распоряжении боли. Я взял все лучшее, что принесла мне боль. Я сильный духом человек. Я все выдерживаю. Я отпускаю боль. Боль уходит. Благодарю, благодарю, благодарю. Вопрос. Правда ли, что процесс просветления всегда связан с обострением болезней? Как с этим справиться? Нет, это не обязательно. Множество людей проходит процесс просветления безо всякого ухудшения здоровья тела, а иные даже с улучшением. Собственно, улучшение здоровья – это закономерный результат процесса просветления. Но в процессе, когда вы еще в пути, действительно нередкий случай ухудшения физического самочувствия. Но это не болезнь, это процесс трансформации. Каждая клетка – Вашего организма перестраивается. Перестраивается и обновляется ваша ДНК. Активизируются энергоинформационные составляющие вашей ДНК, о которых еще не знает ваша наука. Перестройка клеток означает перестройку целых органов и систем. Это заставляет весь организм работать в новом режиме. Неудивительно, что вы можете ощущать недомогание. Жить в доме, где идет ремонт, тоже не очень комфортно. Такой же дискомфорт вы ощущаете, живя в перестраивающемся теле. Особенно часто это случается, если процессы на духовных уровнях идут слишком быстро, и тело просто не успевает за ними. Обращайтесь к вашему духу. И просите его помочь вам подстроить работу каждой клетки каталонной программе здоровья, которая хранится в вашей ДНК. Выражайте намерение о восстановлении равновесия при преодолении дискомфорта. И помните, болезни просветления, так можно назвать телесный дискомфорт, который вы испытываете в процессе духовного роста, пройдут легче и быстрее. У тех из вас кто с должным почтением любовью и уважением относится к своему телу давайте вашему телу возможность отдыхать особенно тогда когда ощущаете проявление дискомфорта двигайтесь выполняйте упражнения уделяйте внимание разным занятиям в природной среде займитесь каким-то ремеслом Делайте что-то руками, приводите в порядок свое жилище, избавьте его от физической и энергетической грязи. Все это поможет вам легче пройти через дискомфортные состояния или избежать их вовсе. Кроме того, уделяя внимание обычным земным делам, вы заметите, что они тоже важны для Духа, так как дают Ему Возможность заземляться и получать новый необходимый ему опыт. Аффирмации для самопомощи при проявлении болезней просветления. Я есть бессмертный божественный дух, получающий опыт жизни на земле в человеческом теле. Как дух я совершенен и не подвержен болезням. Как дух я обладаю совершенным здоровьем. Сейчас качества духа проявляются и в моем теле. Дух и тело приходят в равновесие, и тело постепенно в комфортном для него темпе приближается к совершенству, изначально присущему духу. Все клетки моего тела преображаются в свете и любви Бога. Каждая клетка моего тела вспоминает сейчас свой Божественный образ и активизирует заложенную в ней программу здоровья. Каждая клетка моего тела, сверяясь с Божественной программой здоровья, находит свой путь к исцелению и восстановлению Божественной гармонии. Все энергии моего тела приходят в равновесие восстанавливается гармония и равновесие духа и тела. Все органы и системы приходят в норму все органы и системы моего организма занимают строго предназначенные им места и функционируют нормально. Я становлюсь таким, каким изначально задуман богом все действующие силы духа и тела находят свой гармоничный баланс и действуют так, как изначально задумано Богом, четко, правильно, гармонично, с соблюдением всех норм и законов идеального здоровья. Баланс восстановлен, гармония восстановлена, идеальное здоровье восстановлено. Мое тело функционирует наилучшим для меня образом, дух и тело пребывают в неразрывном единстве, в гармоничной взаимосвязи. Я есть божественный дух в человеческом теле. Я совершенен такой, какой я есть».